Роланд выжидал целую минуту, прежде чем спросить. «Полегчало?» Эдди сел. «Честно говоря, да!» Роланд кивнул, вновь чуть улыбнулся. «Тогда ты можешь продолжить. Если нет, поставим на этом точку. Но я уже знаю, что к твоим предчувствиям надобно подходить с должным вниманием. Поэтому, если продолжишь, я тебя выслушаю». Он говорил правду. Первоначально Эдди вызывал у стрелка разве что презрение, в основном из-за слабости характера. Уважение пришло позже. После случившегося в кабинете Балазара, где Эдди сражался голым, мало кто из знакомых Роланду мужчин был способен на такое. Уважение росло по мере того, как Роланд находил в Эдди все больше общего с Кадбертом. А потом в поединке с Блейном Эдди проявил изобретательность, которой Роланд мог только восторгаться, зная, что до таких высот ему не подняться никогда. Эдди Дин обладал завораживающей, пусть иногда и раздражающей, способностью смешить людей, свойственной Катберту Олгуду, но при этом, как и Алан Джонс, мог многое предчувствовать, предугадать. Конечно же, Эдди разительно отличался от прежних друзей Роланда. Иногда проявлял слабость, эгоизм, Но храбрость ему было не занимать. А храбрость, добрая сестра того, что Эдди случалось называл сердцем. Вот на его интуицию и рассчитывал сейчас Роланд. «Ладно, хорошо», – кивнул Эдди. «Но не останавливай меня, не задавай вопросов, только слушай». Роланд кивнул, надеясь, что Сюзанна и Джейк не вернутся в самое ближайшее время. «Я смотрю на небо, туда, где облака сейчас расходятся, и вижу число девятнадцать, написанное синим». Роланд поднял голову. «Да, там было число девятнадцать. Он тоже его увидел. Но еще увидел и облако в форме черепахи, и разрыв в облаках, похожий на телегу, нагруженную мешками». «Я смотрю на деревья и вижу число девятнадцать. В огне вижу девятнадцать. Имена с фамилиями дают в сумме девятнадцать» как у Оверхоллсера и Келлогана. Но это только то, что я могу сказать, что я могу увидеть, за что могу ухватиться. Эдди строчил, как из пулемета, в отчаянии глядя в глаза Роланду. Есть и кое-что еще, связанное с прыжком. Я знаю, и ты, и Сьюзи, да и Джейк иногда думаете, что мне все напоминает приход. И, возможно, в этом есть доля истины. Но, Роланд, войти в прыжок все равно, что ширнуться. О своих наркотических впечатлениях Эдди всегда говорил с Роландом Так, будто тот за свою долгую жизнь Не пробовал ничего крепче Грефа Хотя на самом деле все обстояло иначе При случае Стрелок Мог бы напомнить ему об этом Но не сейчас Пребывание в твоем мире Это тот же прыжок Потому что... Э -э до -да чего трудно, а? Роланд, все здесь кажется реальным Но это не так Роланд подумал о том А не напомнит ли Эдди, что это не его мир? Для него город лад стал концом Срединного мира и началом новых миров, в которых он никогда не бывал. Но вновь он не раскрыл рта. Эдди набрал пригорошню опавших иголок и листвы, оставив на лесной подстилке черные следы пальцев. «Все настоящее. Я могу почувствовать, понюхать». Он поднес руку карту коснулся языком иголок. «Попробовать на вкус? И при этом все это нереально. Как число 19 которое ты видишь в огне, или облако на небе, похожее на черепаху. Ты понимаешь, что я говорю?» «Я понимаю тебя очень хорошо», — пробормотал Роланд. «Люди настоящие. Ты, Сюзанна, Джейк, этот гашер, который умыхнул Джейка, Оувер, Холлсер и Слайтваны». Но огрызки моего мира, которые то и дело показываются здесь, вот что нереально. К тому же лишено здравого смысла и нелогично. Но я не к тому. Это просто нереально. Почему люди здесь поют «Эй, Джуд», я не знаю. Этот медведь-киборг, Шардик, откуда я знаю его имя? Почему он напоминает мне о кроликах? А это дерьмо с волшебником страны Оз, Роланд. Все это с нами произошло на его я в этом не сомневаюсь. Но одновременно я не воспринимаю случившееся как что-то реальное. Похоже на прыжок. Похоже на 19 А что происходит после Зелёного Дворца? Мы идём по лесу, прямо такие как Ганс и Гретель. К нашим услугам дорога, по которой мы можем идти. Сдобные шары, которые мы можем собирать. Цивилизация погибла, всё летит в тартарары. Ты нам так говорил. Мы видели это в ладе. Да только знаешь, что я тебе скажу? «Не погибла» чёрт с Ас Ас-2! Живёт, не тужит!» Эдди коротко рассмеялся. Пронзительно, с истерическими нотками, откинул волосы со лба, оставив на коже тёмные пятна земли. «Вряд ли бы кто мог такое себе представить. Здесь у чёрта на куличках, где по определению ничего цивилизованного быть не может, мы наталкиваемся на городок из книги. Культурный, приличный, с жителями, которых ты вроде бы знаешь». «Возможно, они все тебе нравятся. Оверхолсер, скажем, не подарок. Но ты чувствуешь, что знаешь их». «Тут Эдди прав», — подумал Роланд. Он еще не видел калью Бринстерджес, но городок уже напомнил ему Меджес. С одной стороны, понятно, почему городки, населения которых преимущественно фермеры и ранчеры, похожи друг на друга, где бы они ни располагались. Но ведь кое-что и тревожило. Скажем, сомбрера Слайтмана». Как могло быть, что здесь, за тысячи миль от Меджеса, мужчины носили одинаковые шляпы? Он не знал, как ответить на этот вопрос, но могло. Потому что сомбреро Слайтмана ничем не отличалась от сомбреро Мигуэля, старого музыканта из дома на набережной в Меджесе. Или одинаковыми их делало только его воображение? Что же касается воображения, Эдди говорит, что у меня его нет» подумал он «Перед городком из книжки стоит проблема из сказки», «продолжал Эдди». «И жители книжного городка зовут отряд киношных героев, чтобы те спасли их от сказочных злодеев. Я знаю, все это реально, людям предстоит умереть, этого не избежать, прольется настоящая кровь, крики будут настоящими и слезы потом тоже будут настоящими. Но в то же время меня не покидает ощущение, что все это не более реально, чем театральные декорации». «А Нью-Йорк?» – спросил Роланд. «Каким ты почувствовал его?» «Таким же», – ответил Эдди. «Смотри, что получается. На столе остается 19 книг, после того, как Джейк забрал Чарли Чух-Чух и книгу загадок. А потом, как по мановению волшебной палочки, в магазине появляется Балазар, этот хер моржовый». «Эй!» – воскликнула за их спинами Сюзанна. «Мальчики, давайте без ругательств». Джейк толкал по дороге коляску. На коленях сюзанна лежали сдобные шары. Оба выглядели веселыми и счастливыми. Роланд предположил, что хорошему настроению в немалой степени поспособствовал обильный обед. Иногда чувство нереальности исчезает. Ага. Это не совсем нереальность, Роланд. Это... Давай не вдаваться в подробности. Иногда оно исчезает. Ага. Да, ответил эдди когда я с ней он подошел к ней наклонился поцеловал а роланд наблюдал за ними встревоженный